подстрахуй. Напомню, что в 1600-х годах люди научились составлять актуарные таблицы. Это такие таблицы, где указана ожидаемая продолжительность жизни для данного возраста и пола. Люди начали собирать данные о смертности и делать вот эти актуарные расчеты, где оценивалась вероятность дожития человека до определенного возраста. И на этом уже строили тарифы на страхование. Хотя в некотором виде страхование присутствовало еще в Древнем Риме, у них там была похоронная страховка. Можно было купить такой полис, который бы защищал семью от недостатка денег на похороны. Они тогда очень переживали насчет похорон, что не у кремлевской стены закопают или еще что. Вы скажете, ну вот же, придумали эту похоронную страховку, почему для всего остального-то не придумали? А черт его знает. В эпоху Возрождения были кое-какие страховые контракты, Но если перевести тогдашний страховой полис на современный язык, очень трудно понять, что там имелось в виду. То есть до концепции они вроде как и догадались, но сформулировать ее по-человечески так и не смогли, поэтому индустрии и не возникло. А появление теории вероятности как раз и позволило ее создать. Некоторые соотносят появление страхования со знаменитым лондонским пожаром 1666 года. Весь город тогда сгорел к ебеням. И после этого люди начали покупать страховку. Но для развития страховой индустрии этот пример необычен, ведь если сгорит весь город, страховые конторы просто обанкротятся. Бизнес строится на независимых вероятностях и на сборе рисков в кучу. Но в любом случае это было каким-никаким стартом. Надо признать, что у страхования было трудное детство, как раз потому, что люди плоховато понимали концепцию вероятности. В голове им трудно было это удержать какие вам сейчас. Тут много аспектов. Чтобы понять, как работает вероятность, надо сначала понять, что такое случайное событие, а интуитивно это непонятно. Многие люди думают, что они могут влиять на случайность каким-то образом. У меня есть товарищ, который думает, что чаще других выбрасывает шестерки на кубиках. Если с таким подходом браться за освоение Тиарвера, будет беда.